Глава двадцать шестая. Рада. Два месяца спустя. — Я не хочу показаться мудаком, — Давид говорил мне на ухо. — но не смешивай большего острое с жирным. — Я оторвала взгляд от огромного ведра с курятиной. Когда я видел острые куриные крылышки, мой мозг отключал любые виды деятельности, оставляя только инстинкты. И что это и во множественном числе? — У меня преобладал голод всегда, голод двух типов, с удовольствием покушать и поймать Немирова для утех плотских. Прекрати трескать. И не испачкаю платье, отмахнулась я, предусмотрительно застелив подол свадебного наряда футболкой из запасного комплекта одежды моего волка. Я за него и не волнуюсь. Я волнуюсь за тебя, за волчонка и за Константина. «Все же терпение высшего вампира не безгранично. Сколько раз ты доводила меня до прединфарктного состояния?» «Ни разу», — заверила я, откусывая миско. «Четыре, Рада, четыре!» «Глупость. У не бывает инфарктов». «Ну, это до встречи с истиной. А потом бывает все. Инфаркты, инсульты, геморрои, ранние облысения, импотенция...» ты и не заметила у тебя импотенция». — выркнула я, обгладывая косточку и складывая ее обратно в картонное ведерко. — А с остальным то значит, согласна. — Хватит ныть! Ты убрать и не кто возмутилась я, переводя дыхание и беря следующее крылышко. — Ой, его хмыкнул он. — Ты мне хоть оставишь? С чего бы? С того, что я тоже голодный. — Вон там! — я показала на ресторан. «Злая-злая мама, которая не дает мне нормально питаться, и ближайшие несколько часов мне светит рыба на пару и пюре из цветной капусты». «А меня там ждет добрая-добрая тёщенька». «Вот, и я про это. Для тебя она добрая тёщенька, а для меня злющая мачеха». Немиров улыбнулся. «Ешь, Горя. все равно не в коня корм». «Вот это ты и скажи моей маме». «Скажу, не переживай». Да буду нормальный это, а не капусту, от которой тебя пучат. Мне кажется, или между нами стерлась граница стеснения. Да плюнь, мы просто доверяем друг другу. Ешь, я устал удерживать комок ярости. Не хочу провести ночь за мытьем собачьей худосочной жупы, если он урвет у тебя кусочек. Фу, Сережа! Немиров рыкнул на чешку. Ну что ж, вот и пришло то время, когда килограммовому существу стало совершенно плевать на огромного волка, пусть и в человеческой шкуре. — Веди себя прилично, а то испачкаешь костюм, — сказала я, объедая последнее крылышко и выдыхая с чувством выполненного долга. — Ты сейчас кому из нас? — Серкану. Он такой милый в этом смокинге. — А я? — спросил оборотень с обидой. — А ты сексуальный, — протянула я, вытирая влажной салфеткой следы преступления. Мама не хуже, и щейки почувствуют запах приправ, и мне нельзя оставлять следы специй на белоснежном лаке. — Стоп! — Немиров перехватил чишку и вскинул палец перед моим лицом. — Трахаться будем вечером, когда проводим последнего гостя. — Тогда я устану! — пожаловалась я. — На то и расчет! — буркнул он, меняя пустое ведро с куриными косточками в моих руках на серканы. Я уже переживаю за младшего брата. Как бы не стерся, бедняга. Какой ты нежный, — я покачала головой. Конечно. У меня там мозоль. Хочешь, покажу? Хочу. Да, сейчас. Ага. А после свадьбы? Выдал он и вывернул из арки многоэтажного дома к ресторану. Да. Мы позорно спрятались от собственных гостей и родственников. И это я подбила оборот не опоздать, но приехать на праздник с сытыми. «Сытый». «Ловлю на слове», — произнесла я, замечая, как за стеклянной дверью переминаются с ноги на ногу Лерка. Ну, заметили», — прохныкала я. Лера помахала кому-то. «А вот и тещенька», — радостно оповестил Немиров. «Жирок с ротика сотри». «Ой, блин!» «Вот-вот». Я бы обязательно что-то ответила оборотню, но едва он успел припарковать автомобиль у входа, как моя дверь распахнулась. И тут началось. Еще десять минут, и дядя Жора начнет толкать матерные тосты. Выпылила мама, помогая мне выйти. «Лерочка, возьми!» Она передала сырка на подруге. «Подожди, какие тосты? Ничего, кроме шампанского, не должны были подавать!» «Милая!» Мама накинула на мои плечи шубку. «Когда дядя Жора приезжал с пустыми руками?» Она покачала головой. «Ты очень красивая, хоть и очень пузатая!» А я говорила, что нужно было раньше все организовывать. Мам, давай не мамкой, все ждут. А чем это от тебя пахнет? Это от меня. Немеров принял удар на себя. Рад вас видеть, мамочка Люда. Вы сегодня просто... Он изобразил восторг. Огонь. Никогда бы не подумал, что у вас может быть взрослая дочь. Ой, да не врите, Давид. Мама закатила глаза но все же ей нравилась неприкрытая лесть зятя. — Даю вам две минуты привести себя в порядок. Заходите в зал, когда заиграет музыка. Немиров шутливо отдал честь. — Ну что я хочу сказать характером ты в нее, а аппетитом в отцам? — Я еще и материться могу, как папуля, — предупредила я смелой улыбкой на губах. Приобняв, оборотень нежно поцеловал меня в щеку. Это потом наедине. Люблю, когда ты плохая девочка. — А как же мозоль? — поддела я. — Ну так мозолю младшего братца. Но я смогу покорить тебя филологическими способностями. Я говорил, что владею пятью языками. — Нет. — Заболтаю тебя сегодня. Да мозоли. — пообещал он. — Иди уже, — сказала я, поправив тонкий галстук на огромной груди обратня. — Иди, иди, а я чуть-чуть подышу свежим воздухом. — Минуту тебе на дыхание. Немиров укрепил слова поцелуем. — Куры пахнешь, а живот заурчал, — добавил перед тем, как скрыться в ресторане. — Фух, — выдохнула я, присев на капот автомобиля и подставляя лицо последним теплым лучам осеннего солнца. — Я что-то не поняла, — Лера встала передо мной. — Это вы сейчас о чем говорили? Какие мозоли? Где? Если там, то это очень плохо. Это могут быть и не мозоли совсем, а что-то, что нужно срочно лечить ему, а тебе обследоваться. Рада, если он тебя чем-то заразил. Беременную. Ужаснулась подруга, не забывая поглаживать серканчика. Не мели ерунду. Отмахнулась я, наслаждаясь теплом и ощущением сытости. Это не ерунда, а железные факты. Не превращайся в Валю. Предостерегла шепотом. Я бы после выкрутасов ее благоверного не пустила на порог дома без справки из кожвена. А тут в волдыре на члене. Лера! Я готова была накрыть ее болтливый рот ладонью. Я-то Лера. А ты слышала про герпес? Сифилис? Гонорею. Я продолжила логическую цепочку. Там другие симптомы. Подруга отрицательно покрутила головой. И откуда такая осведомленность? Хмыкнула я. Откуда нужно? Помнишь, я ходила на свидание не так давно? Помню. Нагло соврала, совершенно не запомнив этот фрагмент Леркиной биографии, списав все на то, что у беременных отвратительная память. Ну вот, мы не просто поужинали, а через неделю у меня были такие неприятные ощущения, что я на досуге прошерстила весь интернет. Раз пять поставила себе диагноз, один раз попрощалась с носом и дважды выбирала обивку нового деревянного домика. И? Все оказалось до банального просто – аллергия на новый интимный гель. Выкинула его нахрен, как только сложила два плюс два, но на всякий случай сдала маски. Я ничуть не удивлена. Ответила я, чувствую, как малыш начинает ежедневный бокс с моими внутренними органами. А я вот знатно удивилась. Чтобы прервать поток жалоб, я взяла подругу за руку и приложила ее к животику. Малыш проснулся. — Увы! пискнула Лера. — Резвый мальчишка! — Почему ты решила, что мальчишка? — спросила я. Константин так и не смог рассмотреть пол ребенка. Малыш все время вертится или демонстрирует нам попу. «Девочки лишают мать красоты, а ты выглядишь отлично». «Ну, спасибо», — произнесла я не без гордости. Я очень боялась, что беременный скажется на мне не лучшим образом. Учитывая габариты Немирова, страшно представить вес и рост ребеночка при рождении. Но я оставалась достаточно стройной. Никаких щек, бедер и огромной груди. Рос только животик. А насчет анализов ты бы подумала, — предупредила еще раз подруга. — С таким мужчиной, как твой, надо держать ухо в остров. Как говорит моя мама, люблю ее всем сердцем. Она передернула плечами. — Красивый мужик не твой мужик. Дай бог здоровья твоей маме, — фыркнула я, зная об их теплых отношениях с Лерой. И чтоб чаще приезжала к тебе в гости. — Вот спасибо, вот спасибо! Подруга изобразила низкий поклон, чуть не выронив серканчика из рук, чем заслужила одобрительный мужской свист. — Ты себе знаешь, куда посвести! — заявила она, резко выпрямившись и обернувшись на обидчика. — Куда? — уточнил оборотень. — Я видела его много раз в поселении, а сейчас не могла вспомнить имя. Лера кинула громадину заинтересованным взглядом, но быстро вернула пренебрежительное выражение. — Туда! — Многозначительно выдала она под довольный смешок. Оборотень вальяжной походкой зашел в ресторан. — Чем их там кормят? — прошептала подруга. — Бугаи. Интересно, они везде такие внушительные? Или к большой свечке прилагается маленький фитилек? — Хочешь, иди спроси, — рассмеялась я, зная, что нас прекрасно слышно владельцу фитилька. — Нет, спасибо. И вообще сомневаюсь, что эти ребята играют за правильную команду. «Ко-манду!» — Лера разделила слово, сделав ударение в нужном по ее месте. «Уж слишком идеальные!» — с моего лица не сходила улыбка. «Тебе не угодить!» — произнесла я, замечая в дверях Диану. «Я реалистка. Я тебя поняла». «Ой, да с тобой бесполезно разговаривать!» — протянула Лера с нотками разочарования. «Гормоны лишили тебя критического мышления. Прыщи на письке это плохо!» «Плохо!» — повторила она шепотом улыбнувшись сестре Немировой, сбежав, пока я сама не указала ей направление. «Из плюсов подруга за тебя беспокоится», — сказала Диана, подойдя ко мне. А из минусов хмыкнула я, разрешая взглядом прикоснуться к животику. Последние недели я чувствовала себя статуэткой, приносящей удачу. На набережной был толстый котик, которому местные туристы натирали пузиком. В стае этим котиком была я. «Из минусов наши волки поспорили, кто первым покажет свой фитиль Валерии», — Диана произнесла ласково. Ее тон совершенно не вязался со смыслом слов. «Дерется», — заметила она. «Да, только проснулся». «Малыш, мы все тебя ждем». Невозможно было игнорировать любовь, исходящую от волчицы. Она была почти осязаема. «Вы помирились с Давидом?» — спросила ее тихо. Она сморщила красивое лицо. «Мы здороваемся. Это считается?» «Никогда бы не подумала, что Немиров такой упертый. Потому что ты для него весь мир. А ты сестра, родная кровь. Родная кровь, что чуть не лишила его пары. И давай не будем об этом». Она ласково провела по месту, куда только что пнул малыш. «Тебя уже все заждались».